173. Визит Анвара Садата в Иерусалим. кемп Дэвид, 1978 год. Если бы кто-нибудь предсказал в 1975 году, что спустя два года египетский президент Анвар Садат привезет в Израиль и подтвердит перед Кнессетом право Израиля на существование, такого человека сочли бы сумасшедшим. Египет в то время предсказал. Был злейшим врагом евреев буквально с первого же дня образования израильского государства. Менее чем за 30 лет Египет четырежды воевал с Израилем в 48, 56, 67, 73, не считая объявленной но очень тяжелой войны на истощение с 1968 по 1970. В биографии Садата ничто не свидетельствовало о его терпимости. Молодым человеком он был пронацистский настрой. перед Второй мировой войны работал на Германию. Его публичные выступления в 70-х характеризовали его как ярого антисемита. В известной речи перед египетскими офицерами 25 апреля 72 года садат провозгласил. Самое замечательное, что наш пророк Мухаммед сделал да пошлет ему Аллах мир и благословение, так это выселил евреев со всего Аравийского полуострова. Я обещаю вам, что с помощью Аллаха мы отпразднуем через год на этом же месте не только освобождение нашей земли, но и поражение Израиля, его тщеславие, самонадеянности, то мы смогли вернуться к условиям, предписанным для евреев в нашей священной книге «Унижение и несчастье». Мы не отрекаемся от этого учения. Но садат все-таки отрекся от антисемитского учения Мухаммеда. Почему? Похоже, что он почувствовал, что тяжелые потери Израиля в войне судного дня успокоили арабов, униженных поражением в шестидневной войне. Мы восстановили нашу гордость и чувство самоуважения лишь после битвы в октябре 73-го, заметил Саддат в своей автобиографии в поисках идентичности. У садата хватило реализма признать израильскую военную мощь столь существенной, что единственная надежда на возвращение египетских территорий это мирный переговор. Странно, что Садат не выступил с мирной инициативой в течение тех многих лет, пока у власти находились более приемлемые для него партия труда. Он дождался, пока правит стали ястыбы Ликут. Вероятно, Садат решил, что только израильские правы смогут убедить кнезе дать согласие на территориальные уступки обменно заключение мирного договора. Если бы партия труда попыталась заключить такой договор, тот же Бегин мог легко саботировать его принять. Редко упоминается, что на решение Садата поехать в Иерусалим повлиял очень один важный факт. В июне 1977 года израильское правительство буквально спасло жизнь Анвару Садату. Израильский генерал Ицхак Хофи, директор Массада, Внешняя военная разведка Израиля обнаружил доказательство существования плана убийства садата, координируемого ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Хофи передал эту информацию Бегину, который через посредство марокканского короля Хасана организовал встречу Хофи с генерал-лейтенантом Камалем Хасаном Али, начальником египетской военной разведки. Хофи предполагал, снабдил Али детальной информацией, об имена им им об именах заговорщиков, как их конспиративных квартирах в Каире. Египетские власти немедленно арестовали заговорщиков, нашли массу уличающих их документ. Нет сомнений, писал историк Говар Сахар, что Садат был действительно искренне благодарен Израилю. Несколькими месяцами позже Садат объявил о своем намерении посетить Израиль и заявить о мире, и необходимости возврата оккупированных территорий в стенах Кнессета. Многие посчитали это заявление блефом. Но когда премьер-министр Бегин прислал официальное приглашение, садат немедленно его принял. Израильские войска в полной боевой готовности стояли в аэропорту Бен-Гурион, словно не доверяя искренности намерений садата А в дверях самолета были видны египетские солдаты, готовые стрелять по израильскому руководству. Среди израильских лидеров, прибывших приветствовать Садата в аэропорту, была и бывшая премьер-министр Израиля Голда Мейер. Она задала египетскому президенту только один вопрос. «И что вас так долго задерживало?» В своей речи в Кнессете Садат по существу предложил мир подмен на землю. Но Садат хотел получить обратно не только египетские территории, потерянные в шестидневной войне. По его словам, того воцарился действительный мир – Израиль должен был вернуться к границам 67 года, гарантировать палестинцам создание их государства. В сентябре 1978 года президент США Джимми Картер принял Бегина и Садата в Кэмп-Дэвиде, своей резиденции в окрестностях Вашингтона. В течение 13 дней сложных переговоров Бегин согласился вернуть египетские земли, занятые Израилем в 67 году. Многолетняя и острая проблема Старого города была пока отодвинута в сторону. Бегин согласился продолжить переговоры по вопросу о палестинской автономии в Иудее и Самарии. Взамен садат заявил о полном признании Израиля, включая бен послами и установление культурных, а также торговых отношений. Последствием садатской мирной инициативы стал фактический разрыв дипломатических отношений всего арабского мира с Египтом. Взбешенный Муаммар Каддафи возобновил открытые призывы к убийству Саддата. Четыре года спустя, 6 октября 1981 года, во время парада по случаю годовщины войны Судного дня, Саадат таки был убит мусульманскими экстремистами фундаменталистского толка, которые не приняли признания Саадата Саадатом Израиля. После смерти садат период президентства Хосни Мубарека, израильско-египетский мир стал прочнее, хотя это было бесспорно холодный мир. Очень холодный мир, торговые связи между двумя странами пока еще слабы, ограничен обмен дипломатами, тем не менее мир устоял, даже в период войны в Ливане 1982 года. Очевидно, холодный мир все же лучше горячей войны даже для египетских лидеров.